Глава 7. Утро встретило меня тёплыми солнечными лучами, что свободно проникали в комнату. Никогда не любил, когда окна занавешивали тканью, предпочитая просыпаться, если и не самостоятельно, то от света солнца. Такие моменты особенно становятся ценными, когда их лишаешься. Этот мир для меня пока представлялся в исключительно мирном свете, и подобное дарило душе покой. Да и теперь Когда у меня появились первые духи, стабилизация моей собственной души должна пойти куда быстрее, а значит и проблем с этим будет меньше. К завтраку меня позовут только через два часа, если, конечно, я сам не изъявлю желания спуститься вниз. Слуги-то уже давно работают по дому и готовы к различным пожеланиям своего господина. Это для меня было непривычно, так как раньше я полагался только на себя. Ну а в этом мире... Из-за моего изначального положения приходилось приспосабливаться к новым реалиям. Теперь это уже не вызывало столь яркого неприятия, а воспринималось как данность. Да и я уже давно понял, что спорить со слугами в этом ключе – бесполезное дело. Я вот Светлану все переучить никак не могу вести со мной иначе, а ведь тренирую уже кучу лет. Так что нечего тратить время попусту, и лучше заняться делом. Открыв панорамные окна, я позволил свежему воздуху проникнуть внутрь, а лучам солнца светить на пол без препятствий. Шаманы всегда являлись приверженцами жизни и ее проявлений. Поэтому медитация на свежем воздухе была именно тем, что мне было необходимо, чтобы набраться больше сил. Конечно, лучше всего для этого подошло место с концентрированной природной энергией, но надо работать с тем, что имеем. Да и не думаю, что я еще был готов заниматься сбором энергии в столь насыщенных ею местах. Нет, надо быть осмотрительнее и действовать постепенно. Тем более духи позволят мне развиваться быстрее, чем я изначально планировал. В первую очередь я уселся на пол в удобную для себя позу, оставшись лишь в легких штанах, которые и нужны были лишь для того, чтобы не сидеть на прохладном. А затем, вместе с дыханием, я стал насыщать тело духовной энергией. Как я понял из книг и осторожных запросов в сети, маги этого мира, хоть и понимали, что такое медитация, но не придавали ей большого значения. Для них это было скорее своего рода тренировкой, чтобы научиться чувствовать в окружающем мире разлитую ману и приспособиться к ее поглощению. Это уже потом, потребность именно в полноценной медитации отпадает, так как организм, учатся впитывать энергию уже самостоятельно, пусть и не с такой скоростью, как при правильной медитации. Да и при современном темпе жизни терять полчаса на медитацию, когда за три часа активной работы соберется примерно такое же количество энергии при прочих равных, в общем, выбор для большинства был очевидным. Вот только я, в отличие от магов, не имел развитых энергетических каналов, чтобы оперировать маной. Они были выжжены после того магического выброса, который и стал причиной состояния моего тела, и если даже алтарь рода не смог исправить эту проблему, то и думать мне об этом не стоит. Не скрою, было бы любопытно коснуться другой грани взаимодействия с миром, но, с другой стороны, не имел возможности раньше подобное делать, то и сейчас не сильно расстроюсь отсутствием этого. Тем более я, как шаман, и не знал ничего об этой энергии, общаясь в первую очередь с миром духов, который пересекается с миром живых. Духовная энергия, по сути, так же, как и мана в этом мире, находится везде в окружающем пространстве. Просто ее больше в местах, где можно наблюдать буйство жизни или господствуют стихии. Горы, водопады, лес или же нахождение у побережья, а то и вовсе в открытом море, вот что является лучшим вариантом для сбора духовной энергии. Правда, она из-за этого имеет определенный окрас, и необходимо ее еще преобразовывать, но за все приходится платить. Здесь же энергия имела, можно сказать, нейтральный окрас, и благодаря этому при ее меньшем количестве тратилось меньше усилий на то, чтобы сделать ее своей. Постепенно, чем больше я буду проводить медитации в этом доме, тем более послушной станет именно для меня эта энергия, и я стану способен на большее на своей территории. В прошлом к моему жилищу не мог подойти незамеченным ни один дух или человек, и его я мог почувствовать за несколько километров, и это только самая верхушка того, на что способен шаман на подконтрольной ему территории. «Так это и есть мир живых?» – раздался слева от меня голос Медзи. Насыщая тело духовной энергией, Я невольно делился ею и с моими духами-контактерами, но никак не думал, что они проявят любопытство к миру живых так быстро. Стоит, наверное, уже перестать относиться к ним так же, как и в моем прошлом мире. По сути, я сейчас был на том же уровне взаимоотношения с ними, как и первые шаманы моего мира, но только имея за спиной многовековые практики и ритуалы, которые разрабатывались ими, в том числе с платой за свои ошибки». Я открыл один глаз, стараясь не выпасть из состояния медитации и продолжая впитывать в себя энергию мира. Рядом со мной порхала небольшая копия Медзи только в виде практически детской игрушки. В этом виде он был даже забавным, этакий крылатый воин, готовый сражаться со злом. Что-то подобное я видел в детских мультиках этого мира, но к делу это не сильно относится. В данный момент дух, сумев собрать немного энергии, действительно проявился в мире живых, но, тем не менее, имея возможность наблюдать, он не мог в таком состоянии оказывать на него воздействие. Только наблюдение и общение с шаманом-контрактором, все остальное требует уже куда больших затрат энергии, да и расширять канал я на данном этапе не собирался. «Впервые здесь оказался», — спросил я у медзи который уселся на подлокотник кресла и теперь осматривался по сторонам, Изучая обстановку, У меня сохранились воспоминания о битвах, в которых я участвовал здесь, но ничего конкретного, откровенно ответил он. Все довольно смутно, но при этом я грустил поэтому. Сложно так сказать сразу. Понимаю, кивнул я, действительно понимая, о чем говорил этот маленький воин. Для духов, подобных тебе, после сражения, действительно самое яркое воспоминание, которое вы впитываете в себя пронося это через перерождение правда может я тебя огорчу но не факт что это воспоминание связанное с жизнью конкретного человека такое конечно возможно но скорее это все собирательное ощущение сразу от нескольких людей ты так хорошо разбираешься в духах прищурился медзи внимательно посмотрев на меня откуда у нас еще будет время узнать друг друга Уклончиво ответил я на это, разумеется, не собираясь быть полностью открытым с ним. «По крайней мере, пока. Ты же и сам не будешь рассказывать пока всего о себе. Нам необходимо научиться доверять друг другу, а этот процесс не терпит спешки». «Все шаманы такие странные!» — хмыкнул он, скрестив руки на груди. «А разве вы не встречали подобных мне?» — заинтересованно посмотрел я на духа воина. «Я о подобных людях не слышал», — покачал Мэдзи головой, «но я и не вхож в свиту высших духов, чтобы знать такие тонкости». «Воин-одиночка?» «Скорее не нашел достойного господина», — пристально уставился на меня дух, будто изучая по новой. «А я оказался подходящей для этого кандидатурой», — с улыбкой спросил я. «Физически ты, конечно, слаб, не стал даже приукрашивать действительность Мэдзи» но я чувствую в тебе волю воина. Это и стало для меня решающим фактором». «Вот как?» — кивнул я ему, принимая эти слова. «Тогда благодарю за столь лестную оценку и надеюсь, что не подведу твоих ожиданий». «Только все равно надо заняться твоим телом», — недовольно посмотрел на меня полуворон. Негоже моему хозяину быть настолько слабым». «Ну уж прости», — развел я руками, улыбнувшись. «Не до этого мне было, чтобы еще заниматься этим вопросом. Но благодаря тебе я смогу ускорить этот процесс. Если ты, конечно, позволишь», – выжидающе посмотрел я на него. «Разумеется», – без промедления кивнул Медзи, «Я уже согласился служить тебе, и раз я могу помочь, то сделаю это. Но все же мне хотелось бы со временем обогреть свой меч кровью». «Все это будет, но со временем», – уверил его я. О своих обещаниях я не забываю, тем более мне нет смысла обманывать своего верного слугу. «Я тебя услышал», — важно произнес Ворон, и тут же исчез. Я только выдохнул, что удалось провести разговор без проблем, чего я внутренне опасался, как рядом со мной, но с другой стороны появилась маленькая лисица с тремя белыми хвостами. Скорее всего, Асайда все это время слушала наш разговор, просто благодаря своей природе умела прятаться более умело, чем прямолинейной Мэдзи. «Значит, у нашего нового господина есть планы на нас?» с лукавой улыбкой спросила Кюцюне. «Если бы я не знал, как вас задействовать с пользой для себя, то и службу не предлагал бы». Спокойно повернулся я к ней. Лисица, в отличие от первого духа, даже не утруждала себя, чтобы имитировать поведение живого существа, просто скакала по воздуху и заглядывала во все уголки. Надо будет запомнить, что любопытство – одна из ее черт, может пригодиться в дальнейшем. Или же нет. В любом случае, пока связи между мной и этими духами не окрепли в достаточной мере, стоит вести себя так же, как с равноправными партнерами. Это и правильно, так как, доверяя им, они должны доверять и мне. «Да и в целом я верил в путь своего учителя, который считал, что лучше с духом-контрактером подружиться, чем подчинять его насильно своей воле. Только так в полной мере раскроются все преимущества нашего союза». «А у тебя довольно чисто, как для человеческого мужчины», — задумчиво обронила Осайда, изучив мою комнату. «Ты много видела мужских комнат?» — заинтересованно посмотрел я на нее. С учетом того, что я ощущал, соприкасаясь с духовным миром, очень сомневаюсь, что духи могут свободно взаимодействовать с миром живых. Это в прошлом мире, у нас был подходящий для этого фон, да и вообще духи были неотъемлемой частью того, что происходило с людьми. Здесь же, пока я нашел слишком мало свидетельств тому, что духи вмешивались в жизнь людей. Тут еще была виновата магия, на которую списывали большую часть необъяснимых происшествий, и вот так отделить одно от другого было довольно проблематично. «Ну, не лично», — начала Юлить Китсуне. Но мне многое рассказывали, а я очень внимательный собеседник. Ты просто не представляешь, как порой некоторые любят поболтать, лишь бы их выслушали». «Да нет, почему?» «Представляю», — улыбнулся я. «Просто не ожидал, что такая, как ты, будешь интересоваться жизнью мужчин», подчеркнул я то, с чего и поднялась эта тема. «Мы интересуемся жизнью людей», — стрельнула одним ушком Асайда. «Пусть ваши жизни и коротки, но вы проживаете их довольно ярко, и за вами любопытно наблюдать». «Надеюсь, я не покажусь тебе излишне скучным», — хмыкнул я. «Посмотрим», — фыркнула эта особа и растворилась в воздухе. Вот и с еще одним духом поговорил. С ней даже получилось проще, чем я думал. Но и толком вытащить из Кицуне ничего не получилось. Впрочем, я и не надеялся, что все пройдет легко. «Ну а ты чего? Не проявишь себя?» Обратился я к углу комнаты, где заметил не слишком естественное шевеление теней. Брант оказался то ли стеснительным, то ли не торопился вступать со мной в разговор, привыкая к своему новому состоянию. Пока достаточно того, что он просто наблюдал за моими действиями, а потом постепенно я его приручу. Все же именно этот дух, несмотря на то, что он первый согласился служить мне, обладал менее развитым интеллектом, чтобы вести себя как человек, точнее иметь возможность вообще вести диалог. Многие духи вообще принципиально не собираются отвечать на речь шамана, хотя сами прекрасно ее понимают, и с этим не так-то и легко бороться. С другой стороны, главное, чтобы он подчинялся и верно исполнял мои команды, а остальное уже дело наживное. Два часа пролетели незаметно, и мне уже было пора одеваться, чтобы не смущать своим полуголым видом Светлану, которая обязательно зайдет за мной.